Глава 45. Китайские принцессы. Жаль, мало времени побыли вместе. Главное, не сколько, а как. Из кинофильма «Пороховой коктейль 2021». Когда мне хорошо, я танцую. Вчера я стала чуть богаче, неважно в каком смысле, и я протанцевала весь вечер, трезвая, поставив зажигательную мелодию на реплей. Я танцую, когда становлюсь свободна. И знаете, какой мне запомнился первый такой полет? Я родила дочь, неделя в роддоме, потом неделя дома, как сейчас помню, пятница. Любимые, в прямом смысле, свёкр со свекровью уехали на дачу. Я уложила спать дочь и мужа и протанцевала без остановки часа два. Я тогда была стройна, килограмм пятьдесят, молода и наивна. У меня был очень красивый, сексуальный, халат с запахом, в пол из тонкой, качественной махры, благородного нежного розового оттенка, очень удачные лекала, как у Дианы Фюстенберг. Не халат, а вечерний наряд. Очень мне шел и еще больше стройнил. Я всегда в нем чувствовала себя не домохозяйкой-матерью, и а богиней. И вот по телевизору показывают концерт очень популярного тогда Леонида Агутина. Боже, как я отрывалась под его босоногого мальчишку. Что это было? Это было ощущение свободы. От живота, который я носила почти год. От безумного токсикоза, который мучил меня четыре месяца. От самой беременности, в конце концов. От того, что все произошло слишком быстро в моей жизни, что мое тело опять принадлежит только мне, а не кому-то еще. Пусть и такому любимому существу. Что я опять сама себе хозяйка, что я, наконец, свободна. Вчера ко мне опять вернулось это ощущение щенячьего счастья и свободы. Я просто танцевала. Для того, чтобы понять, насколько ты сильный, посмотри на количество жизненного пиздеца, который ты уже пережил. Красивый, низкий, бархатный голос очередного уже не совсем незнакомца с тиндера, Ласкал мне слух по телефону. «Я так устал. Я потерял столько денег на карантине. Я хочу приехать к тебе, положить голову тебе на колени и чтобы ты просто гладила меня по волосам». Только слух. Я сидела, слушала его и вспоминала. За этот год я похоронила отца, отбила попытку рэкета. После неверного срыва от трудного расставания с парнем в два месяца дочь с собакой жили у меня. Одновременно шла трехмесячная стройка на даче, потом у меня самой случился неожиданный развод, затем ремонт и бесконечный переезд дочери в новую квартиру. И я сама перевозила все ее вещи, носила унитазы и сантехнику из одной квартиры в другую, потому что бывший муж и отец дочери, как всегда. Был ужасный зимний вечер, когда у уставшей от переезда и сбора вещей дочери случилась истерика Я ехал понять, что это не его проблемы, а забирать ее с бесконечными коробками и вещами, успокаивала ее по телефону, сама же стояла в гигантской московской пробке. По моим щекам текли слезы, и я думала, только бы не сдохнуть от усталости, только бы не сдохнуть. Потом случился карантин, на котором я тоже потеряла кучу денег. Я слушала его и думала, кому бы мне положить свою голову на колени, и лежать желательно в сторону моря. А вы говорите, горящие избы, бегущие кони. Иногда нервный срыв — это роскошь, которую ты не можешь себе позволить. Недавно с дочерью мы были на дне открытых дверей в детском хосписе «Дом с маяком». И знаете, какой необычный момент произошел? Когда дочь была маленькой пятилетней девочкой, мы часто ездили с ней на метро на Красные Ворота к стоматологу-ортодонту. Ростом дочь была таким, что, когда я держала ее за руку, ее губы находились на уровне моей кисти. И дочь часто сама по своей инициативе подносила мою руку к своим губам и целовала. О ковиде и антисанитарии тогда особо не задумывались. «Не надо объяснять вам, какими удивленными глазами смотрели на это некоторые пассажиры в метро». И вот в начале экскурсии эта прекрасная, молодая, сильная женщина, моя дочь, сама взяла меня за руку. И так, держась за руки, рука об руку. Мы прошагали все этажи хосписа. Все полтора часа. Сразу скажу, ничего ужасного, страшного там не было, скорее наоборот. Для меня, как для матери, это было бесценно. Одно дело быть сплетничающими подружками, обсуждающими своих ухажёров, что тоже хорошо. Другое — вернуть пусть на время ту нереальную близость матери и дочери, которая была между нами тысячу лет назад. Бесспорно, главная высшая идея благотворительности заключается в том, что, помогая другим, ты прежде всего помогаешь себе. Пожалуй, расскажу вам еще одну почти философскую историю. История, когда бокал шампанского — Иногда больше, чем просто бокал шампанского. Как-то моя дочь оказалась на арт-вечеринке «Девешники» в том самом доме на Котельнической набережной, где когда-то жила великая балерина Галина Уланова. Молодые женщины мило щебетали, обсуждая свои феминистские или феминистические вопросы, моду, музыку и прочее, попивая шампанское делились своими ощущениями от работы, отношений, браков и рождения детей. Одна из них провела даже в ковид свою беременность на Мальдивах. Родила в Европе, была очень рада своему материнству. Другая же, будучи матерью-одиночкой, работая на трех онлайн-работах, рассказала, что очень любит своего годовалого сына Платона, но она больше не может, она устала, выбилась из сил, одна... Она не может больше терпеть, что ребенок постоянно виснет на ней, что она перестала чувствовать, что ее жизнь и тело принадлежит только ей, что у нее, похоже, депрессия. И тогда остальные девочки решили ей помочь. Взять под свой патронаж, перечисляя ежемесячно небольшие денежные суммы и, самое главное, иногда гулять с ее сыном, чтобы она могла поработать или элементарно сходить в кино или выспаться. Недавно дочь, совсем еще внутренне не готовая к состоянию стать самой лучшей матерью на свете, одна провела с мальчиком Платоном на детской площадке два с половиной часа. Она очень переживала перед встречей, что он расплачется, поранится, ему придется менять памперс. А вышла после встречи абсолютно окрылённая. «Мама, он такой, такой чудесный! Он меня кормил, улыбался, обнимал!» «Конечно, хорошо, что он это делал только два с половиной часа». Благотворительность, как и благо, как и доброта, может быть разной. Как-то моя взрослая дочь сказала, из некоторых отношений выходишь как будто перебинтованная, вся израненная. Ты знаешь, у меня это было дважды, больше не хочу. Что я могла ей на это ответить? Сама когда-то еле выжившая после двух своих кровавых разводов. Когда-то я написала, они обе Мать и дочь были не похожи на советских женщин. Они любили французскую литературу, искусство. все прекрасное и были абсолютно оторваны от реальности. Дочь особенно не от мира сего, но именно это больше всего в ней и притягивало. Чувствовалась какая-то магия, недосказанность, нездешний шарм и собственный стиль. Она была довольно вспыльчива, очень самостоятельна и независима и при этом ранима, хрупка и нежна, как китайская ваза. Так ее и прозвали. «Китайская принцесса». За это удивительное сочетание хрупкости и стального характера, ну и, конечно, за стройный стан.